За время отсутствия Павла произошли перемены. Двоих братьев отправили на другие прииски. Один скончался, Еще один пропал бесследно. следа. Начальство строило преграды для общения братьев. Нечего было и думать о том, чтобы поселиться вместе с Платоновым. Воле неволе пришлось вернуться в бараг. Изменился и сам Павел. Ему дали вторую категорию инвалидности. Ну и без заключения врачебной комиссии было очевидно, что страдалец дошел до ручки. Лицо его приобрело землистый оттенок. Глубоко запавшие глаза напоминали награющие угольки, а исхудал он так, что в бане свободно охватывал себя костлявыми пальцами за талию. Случайное прикосновение к телу вызывало нестерпимую боль, и холод, который прежде Павел переносил с известным терпением, отныне стал мучительным испытанием. Даже в карцере, прислонясь к заиндевелой стене, он так не дорожал, как в бане, ожидая возврата прожаренных вещей. Однажды Павла в полубессознательном состоянии притащили в барак. Настолько изможденным оказался его организм. Тем не менее, послабление со стороны начальства не ожидалось. Павла кинули на земляные работы, в те же забоики, и теперь, правда, разрешили для сугрева разводить небольшие костры. Окутывая дымом подземные норы напоминали Павлу картины ада, о котором часто рассказывала бабушка Катерина. В самом деле, та ли смертной тени, думал Павел, протягивая к огню закоченевшие руки, появилось зловещее новшество и в поведении лагерного начальства. Вдруг ни с того ни с сего стали бесследно пропадать люди десятками и сотнями. Еще вчера колупали грунт в забое, сегодня как не бывало. На вахте стали появляться списки, в них заносились фамилии заключенных, Бывало и по человек, которых объявляли саботажниками. Многих из таких саботажников пове знал, знал и то, что у них не было ни сил поднять ложку, не то что кирку. И приговаривали к расстрелу. Уже никого не удивляли пустые нары с неубранным тряпьем, которые зэки обнаруживали по утрам. Этих без шума увозили ночью. Эти и подобные по жестокости нововведения связывались с именем какого-то нового начальника. А вскоре и лагерники, копошащиеся в дымных забоях узрели это страшище. Павел как раз катил тачку, как вдруг точно грозовой ветер прошелестел по бесчисленным рядам арестантов. Гаранин, Гаранин. На краю пятиметрового обрыва появилась фигура. Форму НКВД было видно издалека. Заложив руки за спину, он неподвижно высился над несчастными, напоминая собой зловещего истукана. Павел оказался ближе всех к этому деспоту. Все уже знали: там, где появляется Гаранин, неминуем жди очередных расстрелов. И глянул на него снизу. Холодное, надменное презрение к сотням обреченных насмех людей, злобная улыбка и сверкающий адский огонь в глазах от всего этого невольно в дрожь. Павел быстро отвел взгляд и тихо молвил, "Боже мой, утешь меня. Смертным холодом веет в душу от этого страшилища". Свалив в грунт, также не поднимая головы, чтобы ненароком не встретиться взглядом с деспотом, подался к забою. По дороге вспомнил 36-й псалом. Видел я нечистивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу и не нахожу. В душе поселились тревожные предчувствия, они вскоре оправдались. Как-то уже перед обедом нарядчик дернул Павла за рукав и тоном не допускающим каких-либо вопросов приказал сдать вещи и явиться на вахту. Сердце у Павла сжалось. Кой как собрал отцовский чемодан и подумал: "А ведь это может статься мой последний путь". И зашел попрощаться с Платоновым. Тот встревожился. "И с этими ли тебя соединили?" спросил он, указывая на толпорец стантов, собравшуюся за зоной. "Не знаю, Иван Петрович, не знаю. Куда и зачем гонят, не знаю. А знаю одно: приказали вещи сдать". "Но это может быть один ответ". Он понурил голову. Платонов все понял. Полез за пазуху, достал мятую трёшницу и кусок сахара. Дитя моё, вот неприкосновенный запас. Скрась ими свой путь. Скромны подарки, но от любви. Пусть они поддержат тебя в самые отчаянные минуты твоего страшного, неведомого пути. Оставайся же христианином до конца. Старец крепко прижал острижную голову Павла к своей груди. Предание душили обоих. Пайл ещё попытался что-то сказать, но тут от вахты донесся зычный, грубый окрик. "Владикин!" Пайл засунул деньги и сахар в карман, пришитый против сердца. "Возьмите это", он протянул чемодан старцу. "Мне он уже, пожалуй, не понадобится. Оставляю вам". В толпе заключенных, окружавших палу, царила уныние, страх и какая-то бесшабашная, на границе с безумием удаль. Никто ничего не понимал, хоть многие и догадывались. Без руки Гаранина тут не обошлось. Нашлись такие, которых взяли прямо с работы, они раптали. Куда? Зачем? У нас вещи в бараке, моя сумка в коптерке. Конвой зарычал. Оставить все на месте, вещи вам не понадобятся. Вперед! Залаяли сторожевые псы, рущиеся с поводков, Сбившиеся в кучу точно скот, который ведут на убой, арестанты тронулись в жуткую неизвестность. За колючкой остался Платонов, вытирая грязной ладонью набегающие слезы. В толпе продолжалось брожение. Если поведут по дороге в распадок, нам конец. Но должны же объявить, за что, почему? Думаешь, тем, кого ухлопали в шурфах, что-то объявили? Сейчас поворот на свистопляс будет, и тогда Минули один поворот и другой, дорога пошла мимо распадка. Кто-то вздохнул облегченно. но тут показалась встречная машина. В ней сидел человек с семь зейков, увезенных еще вчера. Один из них крикнул: "Братцы, дело хана. Если на нижней, значит, в расход". Вдруг замаячили знакомые постройки, не как больница. Сердце встрепенулось. Может, их ждет медицинская комиссия? Увы, бедный мученик ошибся. Медицинскую зону превратили в распределитель. Сотни тысяч людей получали тут путевку не в жизнь, а в смерть. Истаивали последние капли надежды. Отсюда уже никто не возвращался. Прыгнанных смертников посадили на землю. В стороне от всех, перекатывая папироску из угла в угол хищного, оскаленного рота, сидел известный всем уголовник по кличке Монах. Даже в лагере он ухитрился снискать себе славу отъявленного убийцы. А ты монах, куда путь держишь?» — окликнули его. Монах кисло улыбнулся. Смертный ужас достал его сердце. Отсюда путь только один на луну. На лагерном жаргоне это означало расстрел. Павел с ужасом присматривался к монаху, надеясь увидеть на его лице хоть какие-то следы раскаяния. Напрасно. Лицо монаха, не потерявшего еще следов былой красоты, не выражало ничего, кроме скуки. Набегался Из лагерных пересудов Павел знал, что монах вырос в интеллигентной и состоятельной семье. Однако с малых лет связал свою жизнь с преступным миром, а к отроческим годам уже имел репутацию закоренелого преступника, вора и убийцы. Говорят, мать не выдержала уже первого испытания, когда ее чадо провело ночь не в кровати, а на обледенелом полу в милиции. Чего же ему не хватало, спрашивали лагерники? Одного не хватало, думал Павел, любви к Богу. Не воспитали этого в нем родители, и тем самым сделали беззащитным от греха. Грех поразил самое драгоценное ядро жизни, юную душу. Теперь пожинает плоды. Вот теперь и маялся монах, курил папиросу за папиросой, усыпая землю окурками, вскакивал с места, нервно прохаживался перед окном больнички, из за которого за ним наблюдал конвой, садился снова, сплёвывал, изображая презрение к смерти, но ему это удавалось плохо. Страх отражался в его красивых, опущенных ресницами глазах. Возмездие за грех смерть. Этот вековой закон оказался неотвратимым и для главаря преступников. С чувством глубокого сострадания наблюдал за монахом наш страдалец, и душа его изнывала от невозможности помочь, облегчить участь, согреть слово. Если б только он искал Бога, когда это было возможно. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте, когда он близко. Упустил время монах, теперь расплачивается. Обречённые насмерть, люди сидели по нору, опустив головы, всем своим видом показывая полную отрешенность от мира, который увлек их своими туманными обещаниями, и теперь отнимает последнюю надежду. Могильная тишина царила на больничном дворе даже псы притихли жались к ногам конвоиров даже самые злобные стражники угрюмо мусоля папиросы, с тоской поглядывали на дверь откуда вот-вот должен выйти тот кому мир доверил право распоряжаться жизнью вот он полковник горанин двинул дверь ногой встал на крыльце привычным жестом заложил руки за спину случайно Павел встретился с ним взглядом никогда еще в жизни не испытывал молодой человек того леденящего взгляда, который пронзил его душу. Прямо в его глазах смотрелась сама смерть. Невольно он поднял руки к сердцу, будто защищаясь от неминуемой гибели. И в тот же момент рука его коснулась куска сахара, подаренного Платоновым. "Дитя моё, пусть моя искняя любовь в этом скромном подарке в самые отчаянные минуты согреет твое сердце". В сознании Владыкина сверкнул огонек надежды, и согревающим потоком разлилась эта надежда по всему телу. С этим чувством, не отводя взора от страшного начальника, Павел тихо сказал: "О, как я счастлив, что не сатанинские окорки сопровождают меня, а согревающая любовь Божья и искреннее напутствие моего брата. Как я счастлив, что с детства нашел меня Господь и стал дорогим проводником до этого самого места". Пока он так говорил, леденящий ужас в глазах Горанина поток. Он как-то обмяк, неловко потоптался на крыльце и возвратился назад. Вместо него вышел другой сотрудник НКВД, раскрыл папку и стал зачитывать фамилии заключенных. Конвойный тут же отводил вызванного в сторону. Несчастные умоляли, плакали, просили рассмотреть дело, падали на колени. Это не производило никакого впечатления. Наконец прозвучала и фамилия Владыкина. За что осужден?» Впервые задал такой вопрос сотрудник. За веру в Иисуса. Ха. Садись вот с ними. Цербер небрежно кивнул в сторону, где уже сидело трое. Что означало это отделение? Что их ожидает? Почему не трогает монаха? Дух обреченности и смерти витал над местом, где оказался Павел. Сердце оцепенело. Он думал о том, как жизненно важна была бы сейчас молитва, но уста точно закаменели. Перед владыкиным открылась бездна. Все погибло, мелькнула мысль. Он ухватил себя за горло, чтобы сдержать готовые вырваться наружу рыдания. А это кто такие? послышался над его головой голос стража. Конвойный что-то шепнул ему на ухо. Ну что же ты тянешь? Гони их отсюда. Конвойный стукнул прикладом Владыкина по спине, Павел поднялся. Конвойный повторил то же движение, оставшиеся трое встали. Пошли отсюда, грубо крикнул конвойный. Обратно в зону Точно тени, все четверо вышли за ворота больничного двора и тут один за другим повалились. От переживания смертного ужаса силы оставили их совершенно. Как их ни толкали, как ни поднимали прикладами, при всем желании четверка не смогла подняться на ноги. Пришлось подогнать грузовик. Обессилевших страдальцев закинули в кузов. Точно перед ними были не люди, а поленницы дров. Уезжая, Павел увидел, как тех, что вызывали по списку, стали строить в колонну. Увидел, как из за больнички показался трактор. На вахте удивились не меньше, чем спасенные арестанты. Кто вас отпустил? с испугом спросил старший. Тут раздался звонок. По мере того, как доходили слова до ушей стражника, менялось выражение его лица. Так-так, понятно. Но это первый случай. Положив трубку, даже сел от неожиданности. Да вы знаете, где вы были. Почти на том свете. Да вы знаете, как теперь должны работать. Да вы знаете, что теперь Вахтер так разошелся, как будто чудесное возвращение из ада, и избавление от смерти зависело лично от него. Оказавшись одной ногой в могиле, Павел ко всему относился безучастно, к возвращению в барак, к своим нарам, к товарищам. Только Платонов утешил, заключив Павла в объятия. Дитя моё, ты возвратился. Как я молился за тебя. Что молчишь? Павел лишь слегка улыбнулся, попытался что-то сказать, но тут ноги его подломились, и он повалился навзничь. Из кармашка на груди выпал нетронутый кусок сахара. Из сомкнутых почерневших глаз выкатились две маленькие росинки. Склонившись у его ног, истово молился старец. С того дня Павел будто окаменел душой и сердцем. Механически топал в ряду заключенных, направляясь на работу, машинально ел, бесчувственно лился на нары и сразу же засыпал, точнее, забывался тяжелым, без сновидений и без отдохновения сном. Молча сидел у костра, почти не на вопросы. Пробудило его и то на миг лишь известие об освобождении Платонова. Он увидел его уже по ту сторону ограждения и безутешно залился слезами. Дедушка, дорогой, ты оставляешь меня. Недаром же говорят: время лучший лекарь. Постепенно уходила тоска из сердца, рассеивалась гнетущее безмолвие души. Павлу пришлось сменить несколько работ. Сначала в маленьком поселке учитывал транспорт, потом поставили дежурным мотористом, электриком. Иногда оказывался на работах с улучшенным питанием. Сил прибавилось. А тут и лето пришло, пусть коротенькое, северное, но с чудесными белыми ночами, звонкими ручейками. Вот только улыбка пропала с его лица. К тому времени наметились перемены к лучшему. Кому-то скостили сроки, кого-то амнистировали, убрали горанина. Пронесся слух, что его арестовали как врага народа. Встречаясь со знакомыми, Павел уже не удивился тому, что те просто шарахались от него, ведь многие знали, уведен на расстрел, а тут живой. Как, откуда? Может, перемены и коснулись кого-то, но только не Павла. По-прежнему мучил голод, отнимала силы работа. Учет по-прежнему велся по милости Соцкого. Злою воле судьбы им оказался тот же Попов. Однажды нагружая тачку, Павел приметил самородок, граммов на пятьсот, как прикинул он глазом. Тяжелый металл вызвал новые ощущения. Глаза у него разгорелись. В голове закружилась настоящая каша. Сколько б за него можно получить хлеба, сахара, продуктов. Владыкин впервые ощутил дьявольскую силу, исходящую от золота. Но как, через кого мог воспользоваться он находкой? По существующему положению за присвоение золота расстреливали непременно. Самородков же боялись как огня. Часто можно было заметить, как Зек обшаривал свои карманы, опасаясь подложенного куска. В то же время за найденные изданные самородки касса выплачивала премию рубль за грамм. Булка хлеба, кстати, стоила сотню. Заключенный, обнаруживший самородок, должен был тут же сдать его десятнику или прорабу. Составляли комиссию, самородок клали на чистый лист бумаги и очерчивали его в двух проекциях. Рядом писали фамилию заключенного, В лаборатории определяли чистый вес без примесей, и дальше дело оставалось за бухгалтерией. При этом необходимо соблюсти еще одно условие. Оплате подлежал лишь тот самородок, который поднимался из зоны ручной разработки грунта. Все это, конечно, было известно Владыкину, как и то, что оплата распределялась между всеми членами звена, в котором он работал. И Павел стал думать: может бросить этот самородок в тачку или пойти на утайку, сказать, что поднял из целика, то есть из той зоны? Прислушаться голосу плоти или поступить по совести? Ведь за найденное золото он мог бы получить почти пять буханок хлеба. Даже заплакал от невозможности сразу сделать выбор. Решил пока скрыть золото в земле. Внутренний голос упорно наሾпывал ему: "Если издашь, все равно не сумеешь попользоваться выгодой". Несколько дней мучили Павла искушение. Пробовал в молитве узнать решение, но вместо слов из уст выходили какие-то обрывки мыслей, и бедный юноша понял, что у него прекратилась связь с Богом. Одновременно утратилась и внутренняя опора. Павел остро нуждался в помощи извне. Но на кого он мог рассчитывать? Никого не осталось на земле, кто помолился бы за меня Богу, в отчаянии думал он. Матери нет в живых, нет видимо и бабушки Катерины. Никого нет, кто помолился бы за меня. В который раз отчаянная мысль пронизывала все его существо. Уткнувшись в обтрепанные лохмотья, Павел беззвучно ронял слезы и в этот момент с небывалой остротой понял, как велика важность молитвы за других. Христианин, какой бы он ни был, нуждается в поддержке извне. В этом нуждался даже Иисус, когда в решительный час в Гефсимании позвал учеников с собой и просил их молиться. После бессонной ночи, которую он провел в раздумьях, Павел принял решение, без колебания направился к бригадиру Поставь меня на задирку, а то мы без конца ругаемся друг с другом, заявил он. Работа на задирке, так назывался золотоносный глинистый слой земли толщиной не более пятнадцати сантиметров, относилась к числу трудоемких, но бригадир перечить не стал. Что уж там было у него на уме, неизвестно, но вскоре Павел уже ковырял ломом липкую, пропитанную осенними дождями землю. Оглядевшись, достал самородок и с отвращением швырнул его в жижу. Десятник Павел выпрямился, огляделся в поисках свидетеля. Голос его звучал с неожиданной силой. Эй, десятник, ходи сюда, самородок нашелся! Подбежал десятник. Павел клубнул глину. Золото тускло мерцало в грязи. Подавай его. Неожиданно рассердился десятник. Павел достал самородок, обмыл его проточной водой, вытер полой бушлата, протянул десятнику. Ох, какой красавец! Алчно заблестели глаза у десятника. Он долго взвешивал золото в ладони, уверенно заключил: "Пожалуй, на полкило тянет. В другое время на него можно было бы ого-го чего накупить, а теперь это так, тфу, растереть и вытереть". Достали бумаги, обрисовали самородок, все честь по чести на бумаге безграмотно написали: «Влады Кен средний". Недолго мучили Павла приступы совести, вскоре они заглушились плотскими соображениями. Сколько хлеба может он купить за золото? Уже вображение рисовала радужные картины. 5 10 кирпичиков хлеба. А если сменять, а если прикупить еще что-нибудь? Спустя два месяца Павел получил 456 рублей, вес золота, а воспользоваться деньгами не смог. Ничего не остается в туне от Господа. Захотелось схитрить, сам же попался на хитрость. Их выманил у Павла его земляк, молодой парень, но ушло и нельзя. Пообещал купить хлеба, взял деньги и болтаков. зима, заключенные испытывали те же муки холода и голод, и безысходная картина уже не сулила Павлу никаких надежд. Лишь однажды, не иначе как для показухи, приехало начальство, долго ходило по баракам, заезжало на выработки, потом вдруг объявила, "Наступят перемены". Никто не верил, но что-то происходило там вверху, что именно никто не догадывался. Неожиданно всех повели в баню. Да непростую. Шайка и воды нарыла, а по-человечески жаркую со сменой белья, с мылом, с отдыхом. В в бараки и глазам не поверли. Чистота, на нарах новые одеяла, всюду ввинчены новые лампочки. Повели в столовую, там еще пуще. Хлеба вдосталь, баланды хоть залейся, а за добавкой дело не стало. На столах клеенки, на окнах занавески. Но в самом деле, будто мир перевернулся. Начальство пыталась как-то упорядочить раздачу пищи, да кто ему верил. Только разнесли подносы с хлебом, раз ни одного кусочка. Дали баланду, раз миски вылезали в чистую. Увидев, что зэки прячут куски хлеба по карманам, начальство лишь отворачивало глаза. Неделю откармливали арестантов по какой-то причине никто не понял. Но прошел слух, ждали ревизии, которая проехала по другим лагерям. На седьмой день за шеи вытолкали на работы У зима была на исходе. Весеннее тепло натапляло землю, сносить невзгоды стало легче. Шел тридцать девятый год. Павел Владыкин тосковал, чувствовал, что не все ладно в его душе. Отчего бы это? Понимал, Бог знал о его поступке с золотом, и именно это подорвало в нем духовные силы. Жизнь его теперь протекала, как путь судна без руля. Очевидно, Господу угодно было провести Павла через такие испытания. Чтобы осознать, что значит, когда человек отдален от Бога, обессиленным, точно повисшим над бездной, ощущал себя теперь Павел Владыкин. Ну и в тоске смертной чувствовал он, что не своими усилиями держится над пучиной. Кто-то держит его, и смутно догадывался, на все милость Божья. Наступило лето, почти до полуночи играло солнце на небосводе, чтобы едва коснувшись горизонта, снова засиять над крышной землей. Ночь светла, сумерки как днем. В такие сумерки однажды Павел чинил одежду. В барак вошел незнакомый мужчина в штатском. Громко выкрикнул его фамилию. От неожиданности Павел растерялся. Ты Владыкин? Что же ты молчишь? Ищу тебя повсюду, как в воду канул. У меня есть сведения, что ты работал по Марксхедерскому делу. Так это? Павел кивнул, незнакомец, очевидно, сообразив, что его визит встревожил человека, поспешил поправить дело. Ты не беспокойся, я к тебе по-доброму. Идем в контору. По пути Павел объяснил свое молчание. К нам тут редко заходят, если вызвали, жди худо. Горанинские времена прошли, засмеялся незнакомец. Мне нужен помощник, я технический руководитель на прииске, можно сказать, главный Марк Шейдер. Хочу взять тебя к себе на работу. Меня на работу? удивился Павел. — К чему же я годен? Посмотрите на мои руки, Не только приборами, но и карандашом владеть не смогу. Но главное, я все позабыла. Память у меня отшибла, что ли? Не тебе чита, парень, и то оживали. Пока язык во рту шевелится, работать сможешь. Остальное не твоя забота. В конторе Марк Шейдер твердо заявил: "Я нашел помощника, с ним все согласовано. Он сильно приморился. Подкормите его приоденти. На тяжёлой работе не пускайте, я сам понаблюдаю за ним". Ойл не понял, почему так изменилась к нему судьба. Ел, отдыхал, тихонько тесал колышки для разбивки, а между делом отпаривал руки в теплой воде. Вот уже зашевелились пальцы, через неделю вернулась чувствительность. Стал припоминать профессиональные приемы. дали приборы, и он с удивлением заметил за собой способность не только работать с ними, но и вычерчивать схемы, делать чертежи. В маркшидерской группе оказался и старый знакомец Серега, тот самый вор, приписывающий себя к политическим. Поначалу он подшучивал над Павлом, но вскоре не только он, но и остальные смогли убедиться, новый сотрудник, парень не промах, грамотен, умен и точен. Выпрямилась фигура, появилась приличная обувь и одежда. Не винулся только взор, с которым он обращался к небу, молитва застыла на его устах. Наступил день, когда он с приборами появился на прийске. И первый, кто подбежал к нему с улыбкой, оказался тот самый соцкий попов. "Не как ты, Владыкин. Да ты что ж это, проверять нас будешь?" "Пусть Бог тебя проверяет", сухо ответил Павел. "А вот замерить, сколько на этом месте выработано грунта, обязан я". Проходимец соцкий струсил. Сколько раз подавал он неверные сведения о якобы умышленном саботаже, сколько людей загубил своими подлостями, сколько обрек на уничтожение. Что же теперь сжать ему протянутую руку? Прекрасно ведь понимал, что от измерений, которые должен сделать Павел, теперь зависит многое. Завышенные объемы выработки наказывались судом. Павел и сам испугался. Растет в душе негодование к этому человеку, но вправе ли он творить суд? Самец сказал: "Пусть Бог тебя проверяет". Нет, надо умерить свой пыл. А ты помнишь Попов, как определил меня на погибель, послав дежурить на междорожку? А ведь сделал ты это в отместку мне за то, что я перемерил твой забой. Теперь вышло наоборот. Брось, Владыкин, вспоминать старое, стушевался Попов и вытащил фляжку со спетом. — Давай разобьем за здоровье и подружимся. Просто это. Павел отказался. Попов отошел, издали, наблюдая за действиями нового Маркшейдера, и, поняв, что его разоблачат, сумел перебраться на другой прииск. Там и умер от спирта. Кузнецов Павел привел документацию в порядок, упорядочил технический контроль над выработками, подняв свой авторитет в глазах начальства. А узнав о гибели Попова, опечалился, припомнил Зинаиду Каплину, деда Архипа Смории, вспомнил наказ Нора спасать обреченных насмерть. Он сожалел, хотя и понимал, что смерть Попова настигла через его грех. Знал, что нужно молиться за него, а дух молитвы уходился дальше, как воже чего Рассуждая об этом, Павел открыл, что на человеке и Божьем лежит ответственность за все погибшие души, с какими он соприкасался в жизни. За них христианин даст отчет свое время Господу, независимо от своего состояния. Писание так и говорит: "Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя". Не только вокруг заключенных кружила беда. В тех местах, где жизнь уподобляется аду, настигала она и начальствующих над ними. Поздно вечером прибежал взволнованный начальник лагеря. Пришел к тебе, Павел, за помощью. Вот в чем дело. На приисках начала работать инспекторская комиссия по контролю выработок. Не уверен, все ли у нас в порядке. Пошел к прорабам, заглянул в производственный отдел и к ужасу своему обнаружил. Вместо фактических выработок подсовывает данные на несколько тысяч кубов, которые провели авансом. Обязуется покрыть, но до сих пор ни одного кубика не вынуто. Если обнаружится мне петля, подумай, что делать. Тут не только мне беда, и прорабам, и десятникам, и вашему брату. Посадят на голодный паек. кому-то строк прибавят, а кого-то, ну, как пригорание. Обдумай, как спасти положение, оставшись наедине, стал ломать голову Павел Владыкин. По документам выходило, что не весь авансированный план включался в сдачу. Спасти положение было можно. Но ведь это колоссальный труд, требуется несколько дней и бессонных ночей, а где их взять? К тому же, ему тоже пришлось бы слукавить. Надо ли покрывать этих мерзавцев и пьяниц? Уж сколько они ему горя доставили. На его глазах избивали губили измученных людей, и теперь он должен их покрывать. Так-то оно так, но ведь и этих несчастных прорабов принуждали к тому непосильные нормы, единственной наградой которой был спет. Тот, что сгубил Попова. А ведь и он жил по собачьи и умер как обманутые им же люди. Сам раб и погонял рабов. Но разве они не виноваты? У них был разум, почему же предпочитали сгубить невинных и спасали свою душонку? Ведь когда Моисей захотел страдать со своим народом, разве он издевался над ним? Нет, нет и нет. С таким решением Павел наутро отправился к начальству. Решение казалось бы принял бесповоротное отказать. Пусть сам выкручивается. Но тут увидел развод. Сотни его товарищей шли забой. Эти несчастные пострадают, а я сам вышел из их рядов и поныне я с ними. Если я не сделаю, что просит начальник, завтра их как приговоренные. Нет, ради них надо сделать хоть что-то, хотя бы и стоило это мне большой жертвы. От меня зависит не только судьба моих мучителей, но и моих товарищей. И решение моего сердца ждут не только люди, но и Господь. О, какой для меня экзамен! Помолиться бы. Утрачен дух молитвы. А что может быть отчаяние для христианина, как не это состояние? Два голоса звучали в его душе. Один напоминал о жертвах гаранинского произвола, о заблудшем человеке-убийце, монахи и тех несчастных, которых можно было бы спасти. Разве не желал бы ты спасти от навещей погибели тех страдальцев, какой же приговор ты произнесешь над ними? А другой голос останавливал: "Не есть ли предложенный тобой план спасения грехом укрывательства? Ведь ты объявил себя христианином, вступил на путь страданий, высоко неся знамя любви Христа, а теперь спускаешь его все ниже. Что же мне делать?" Не замечая, что стал разговаривать вслух, произнес Павел: И как волны прибоя стремятся с берега в море, так буйные мысли отступали от сердца и принесли решение. Укрывательство — грех, но не более греха блудницы Рав, сокрывшей посланников Иисуса Навина. Ну как дела, владыкин? Начальник будто ждал той минуты, как Павел примет решение. Есть ли выход из положения? Выход-то есть, да времени мало, потребуется неделя. Какая неделя? Забегал вокруг начальник. Уже на нижнем идет проверка. И сегодня, завтра буду тут. Тогда придется отказаться от сна. Не знаю, насколько меня хватит, но дело заковыристое. Может, спиртик поможет, а? Павел. Нет, гражданин начальник, спиртик помогает только скорее попасть в могилу, да в тюрьму. Павел собрал всю документацию и с головой ушел в работу. День просидел, не разгибая спины. Ночь настала. Визитёр пожаловал, разложил перед Павлом одежонку, харчишки. Визитёром оказался старый прораб, более всех понимавший, что у него рыльце в пушку. Как успехи твои, Павлуша, залебезил он. Тут начальник шепнул, что ты взялся вызволить нас из беды. Ну и мы в долгу не останемся. Вот тут собрали кое-что, ты уж прикинь. Спасибо. Людские судьбы и вазами золота не купишь. Единственное, что попрошу не мешайте мне. Напрасно ты обиделся, прораб. Это же не ворованное. Да всё равно неправедная. Вот эта пальтишка, например, не как профессорская, с чьих плеч сняли. Вот коли бы вы подошли ко мне, когда я в лохмотьях замерзал в забое, а вы с палкой в руках гоняли меня. Прораб ни слова не говоря, сграбастал в кучу принесенное добро и болтаков. Наветившийся в конце ночи начальник лагеря не сказал ни слова, только хмуро поворочил бумагами, хмыкнул и ушёл. Работа же спорилась, На исходе второй ночи уже брежила. Павел стукнул в дверь к начальнику. Забирайте, Все привёл в полное соответствие. Да что ты? Ой, Павел, видно и в самом деле есть Бог, в которого ты веришь. Ну, спасибо, спасибо. Я Джины спасибо. Не спали. Веришь, не знал, как под дверь меня прорабы. Но я их теперь. Никогда сам в таком переплёте не был, а тот узнал, что за подобную туфту запросто вышака дадут. Внизу на прииски по пять лет дали. Из-за суши пустяки. Есть Бог, есть Бог. Спасибо тебе. Да начальник, Бог есть. Павел только наклонил голову с сожалением, что люди признают это поздно. Да только вспоминаем мы Бога, как беда грянет. Что вено то верно, начальник замялся. Ну, пойдем, жена тебя покормит, а там спи без тебя обмерим. Несмотря на обилие блюд, о которых Павел только в книгах читал, обед не удался. Усталость свалила молодого человека, и он уснул прямо за столом. А разбудили его уже в конце дня. Перед ним стоял незнакомый мужчина, в руках держал документы, обработанные Павлом, и попросил пройти на место выработки с инструментом. Начальник смотрел испуганно, Павел догадался, что перед ним инспектор. В котловании инспектор проверил рейки, приборы, предложил Владимикину самому встать за инструмент. Павел попробовал было увильнуть, но инспектор только покачал головой в знак отказа, взял рейку и как простой рабочий ушел вперед на точку отсчета. Четкость в работе Павла ему пришлось по душе. Он любезно заговорил с ним, вычислил отметки, сверил по каталогу и, не найдя никаких расхождений, вежливо пожал руку. Начальник был в восторге, чего нельзя было сказать о Владимикине. Душу затягивала тиной от Сделал одну уступку, не устаю и перед другой. А другой голос с грустью подвел черту. Уже не устоял. В Сергеем году в феврале Павла освободили. В первый раз за 26 лет его назвали Павлом Петровичем. Павел Петрович, сказали ему в учетно распределительной части. Завтра надо ехать в управление за освобождением. Павел молча выслушал долгожданное сообщение, но чувств особых не выказал. Сотрудник УРЧ удивился. Где и когда это было так, чтобы арестант не радовался воле? Это потому, что, думаю, домой не отпустят. Сотрудник отвел глаза в сторону. Слова Павла попали в цель. "Ну подумай, вот если бы тебе сейчас объявили, что срок тебе продлевает на 10 лет, что бы ты сказал?" "Что вы говорите? Это же нестерпимое горе, убийство. Тогда благодари своего бога хоть за такую свободу". В управлении лагерями с Павлом разговаривали еще суши. "Владыкин?" спросил начальник. "Подойди сюда". Просмотрел бумаги, хмыкнул. Да, парень, много пришлось тебе пережить, и все больше горького. Скажу тебе так, уцелел ты чудом. Видно, мать за тебя богу молилась. Из Москвы пришло на тебя постановление освободить до отбытия срока. Поздравляю. Павел молчал. Начальник вопросительно посмотрел на него. Ежели так, выдавил из себя теперь уже вольный в кавычках Владыкин. Прошу вас отправить меня домой. Пять лет не видел матери. Это не в моей власти. Очеканил начальник. Оформляйся через контору прииска на любую работу. Но до особого распоряжения пока останешься здесь. Будешь работать как прежде. Ну ведь я же Отставить разговорчики Владыкин. Иди в спецчасть. Понуро вышел Владыкин из управления и побрёл знакомой дорогой. Вот придорожная кузница, и оттуда кто-то машет рукой. Павел свернул с дороги. На порожньеке узнал знакомое обмороженное лицо собрата по печальному горонинскому событию. Что с тобой, дружище? удилился Павел, заметив, что кузнец движется как-то боком. Поризовало с тех пор. Руки отошли, хоть работать могу, а лицо вот, видишь. Но не беда. С теми двумя, знаешь, что сталось? Нет. О, брат мой, один заболел чехоткой и умер, второй с ума сошел». Ужасные воспоминания всколыхнули душу Павла. Он рассказал о себе: "Кузнец потряс ему руку на прощание. Не все той особенно. Благодари Бога, что уцелел. Спаси тебя Христос, сынок". В жизни Павла Владыкина после так называемого освобождения почти не произошло перемен, разве что теперь он мог свободно посещать дальние прииски и поселки, не опасаясь встреч с оперуполномоченными. Не изменилась и окружающая природа. Те же угрюмые сопки, поражая душу однообразием, окружали его, и на всем лежала мрачная печать чужбина. Правда, иногда, забираясь поглубже в чащёбу, спугнув белку или хлопотливого полосатого бурундучка, Павел подолгу лежал на причудливом мшистом ковре, с наслаждением, забываясь под звуки птичьего щебета, шептал от души: "Господи, как здесь хорошо!" Но стоило выйти на склон и увидеть перед собой долину, затянутую синим облаком фабричного дыма, как снова всплывало это угрюмое слово чужбина. Правда и то, что Павел убеждал себя воспринимать чужую сторону как родину-мать, понимая, какие несметные сокровища дарит она людям. Но если б это было так, какая же мать отдаст свои сокровища взамен рек человеческой крови? Какая родина зароет в вечную мерзлоту сотни тысяч жизней в уплату за золото, которое сейчас сверкает на чьих-то руках, украшает холеные запястья, мёртвым грузом лежит в государственных хранилищах, чтобы вновь пуститься в океан человеческих страстей и вновь сеет раздор, зависть и зло. Нет ничего не радовало выйти ни Павла Владыкина, ни перемена в жизни, ни прогулки на природе, ни новые товарищи. Давила тоска, и была на то причина. Раньше он имел срок, имел надежду на его окончание, а теперь ожидание становится совершенно нестерпимым и переходит в душевную муку. Сказывался и возраст, Неужто не суждено ему пожить тихим семейным уютом, вырастить детей, научить их доброму. Почему так происходит? Почему? Однажды уединившись по обыкновению от людей, он стал размышлять над этими вечными почему. Почему в последнее время так часто мир напоминает мне о Боге? даже начальник подивился тому, что мне помог Бог. А что же я? Почему не находится у меня сил и слов свидетельствовать им о нем, Как это с упоением делал я раньше и даже по ночам. Почему нет сил подняться духовно над скудостью этого мира, пасть на колени и молиться, молиться, молиться? Почему? Почему Господь воздвиг препятствия к моему возвращению домой? Неужто мало мне перенесенных страданий, слез и лишений, проведенных на холоде и голоде? Правда, Господь удалил от меня жизненные неудобства. Стало, что есть и петь. Он одел и обул меня, но почему не изменил мое окружение? Всего пять лет тому назад доверил я свою жизнь Господу. Так неужели же она должна проходить в этих местах до конца? Почему, Господи? Вдруг будто что-то толкнуло его. Мысли закружили голову, и точно голос послышался ему извне. И вывел меня с северными воротами. И вот вода течет. Тот муж в руке держал шнур и отмерил и провел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил и повел меня. Воды было по колено. И еще отмерил и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти. И сказал мне: "Видел сын человеческий" и повел меня обратно к берегу. Павел круто нагнул голову, уперся руками в землю и сначала шепотом, а потом в полный голос уверенно сказал: Понял, Господи. Хоть нет у меня молитвы, нет духовного огня и нет иного выхода, кроме этого потока, но у меня есть ты. Веди меня дальше, Господи. И пока возвращался к месту, воспринимал наставление Господа: Ты хочешь домой, но прав ли я буду отпустив тебя таким, как ты есть? Ведь пока я разрушаю в тебе ветхое, Нужен ли ты самому себе такой разрушенный и не собранный? Не пригоден ты и мне. Посмотри на себя и ответь. Принесут ли плод принесенные тобой жертвы и научит ли тебя жизненный путь не пройденный до конца? Так смирись же и дай мне назвать тебя своим. Ты боишься остаться здесь на всю жизнь? Но ведь ты отдал ее мне навсегда и убедился, что она несколько раз была потеряна, значит она уже не твоя. Я хочу показать тебе счастье, счастье необыкновенное, счастье вне человеческих расчётов и чувств. Счастье вечное и именно твое, Но это счастье может быть достигнуто только ценой потерянной жизни и потерянной ради Господа. Не мешай мне. Еще ниже опустилась голова Владыкина. Слова звучали с такой силой, что он начинал верить. Эти слова говорит ему некто вслух. После этого случая настроение у Павла стало меняться. Он стал более стойким к невзгодам, ждал перемен, и они не незаметно явится. Прошел слух, что далеко в горах решено начать новые разработки, и его владыкина прочат туда специалистам. Павел Дано мечтал покинуть страшную зону Ключа Штомового, о том, чтобы отпустили добровольно, нечего было и думать. Прежде всего надо было получить на руки какой-нибудь документ. Байыл похлопотал, и ему это удалось. Уверенность в том, что замысел его удастся, крепла с каждым днем. Потолкался среди знающих людей в управлении и понял, что выехать на родину нет никакой возможности, но есть поблизости совхозы, куда требуются люди. Там налажено питание, можно устроиться с жильем. Один из таких совхозов назывался Эльген. Утром Павел с котомкой ожидал попутной машины на Магадан. Подъехал грузовичок. В кузов забрались пассажиры. Павел примостился между ними. Шофер, ухватистый мужичок, по всей видимости, из бывших зэков, только скользнул по его лицу коротким хмурым взглядом и ничего не сказав полез в кабину. Уже на подножке вдруг спросил: "А ты, парень, куда?" "На Эльген пробираюсь, может, пристроишь там?" Шофер хмыкнул. "Ну-ну. Если оперативники не заметут, точно женишься. Павел смолчал, но шутка достигла цели. Он уже знал, что в совхозе в основном работают женщины. Многие приезжают туда в надежде создать семью. Дорога проходила теми самыми колымскими прижимами, о которых складывали жуткие истории. Действительно, полотно дороги то нависало над обрывистыми скалами, то прижималось к узкой полосе над бурлящей рекой. То кружило бесчисленные серпантины. И смельчаков и сердиголов нашли свой конец в ледяной пучине. Когда дорога выбегала на вершину перевала и начинала свои головокружительные виражи на спусках, Павел впервые ощутил, что значит выражение захватывает дух. Сквозь разрывы в туманной пелене, уже под утро, Павел разглядел заменяющие клочки огородов, уже пистрели на них женские косынки. Дальше пошли такие просторные поля, что невольно подумалось: Уже не в родных ли он починках. Так и казалось, что вот сейчас выскочит на дорогу его сестренка. следом выглянет бабушка, а там и стадо покажется из околицы, взбрыкнут пеги и телята. Нет, далеко было этому пейзажу до починок. Вот уже по горке пошла колючая проволока, мелькнули бараки, очередной лагерь быстро прогнал иллюзии. Грузовичок отвернул в сторону, пропылел между двумя рядами аккуратных домиков и остановился против конторы. С горки от вахты толпа разряженных женщин, видимо, жонны и дочери состоятельных людей, тоже загремели в эти края, направлялись на работу. Шофер, увидев с каким удивлением разглядывал их Павел по привычке хмыльнул. Ну-ну, не видал таких. Еще не то увидишь. К вечеру в стельку пьяных свезут в лагерь». С другой стороны шла группа женщин иного вида, мрачные, одетые кое-как. Уже те вряд ли кто-то напоит к вечеру. А вот злость на них уж точно выместят надзирательницы. Эти уже ученые, — продолжал комментировать шофер, — Их тут зовут тягловой силой. Контора, интернат, больница в поле их не пускают. Между прочим, тут фамилии знаменитые: Зиновева, Блюхер, Тухачевская артистки разные. Ну сам знаешь, враги. Да ты сам-то из каких будешь? Из буркнул Павел и, не желая стать мишенью более пристрастного допроса, направился к конторе. На ступеньках его встретил худощавый пожилой мужчина с небольшой рыжей бородкой, судя по одежде, из заключенных. Он приветливо смотрел на приближающегося молодого человека. Могу ли я видеть землеустроителя Морозова? Он только что направился в обход, а вы что хотели? На приисках я работал маркшейдером, пояснил Павел. Теперь хотел бы предложить свои услуги по землеустройству. Собеседник весьма авторитетно заявил. Думаю, ваши знания тут вряд ли применимы. Но подождите, Морозова. Такой ответ показался Павлу несколько суховатым, но он сообразил, что мужчина вполне мог занимать то место, на которое он претендовал, и не стал продолжать разговор. Уже спустя много лет Павел случайно узнал, что рыжебородый оказался неким Именем, как Яковом Ивановичем Жидковым, председателем Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. отбывавший в то время заключение в лагере совхоза Эльген. Ни к чему не привели и другие попытки устроиться на работу. В соседнем совхозе только развели руками, посоветовали направиться в Якутский районный центр Тоскан, в полутора километрах от этого хозяйства. Путь пролегал через густые заросли ивняка, ольшаники и кедрач образовали причудливую вязь, сквозь которую приходилось буквально продираться. Зато кусты жимолости и малиника манили уютом и прохладой. В Таскане жили преимущественно те, которых оставили на свободе до особого распоряжения. В поселке, который уже стали называть городом, был клуб, интернат, административные здания, строились двухэтажные жилые дома. Имелся даже собственный театр. Все постройки деревянные, не старые. Правда, рядом с вполне приличными домами ютились прокопченные юрты, с которыми упорно не желали расставаться местные жители. Впрочем, на глаза они попадались только во время сдачи пушнины. Павел зашел к председателю исполкома, тот направил его к секретарю, в руках которого находились все кадровые вопросы. Павел вошел в указанную комнату, лицо секретаря показалось ему знакомым. Постой, да ведь это не может быть. Вас не Никостей зовут? Нет, не Никостей, не отрываясь от бумаг, буркнул секретарь. Тут советская власть, значит, управляет ей Константин Иванович. Точно, это его приятель Костя. Лет пятнадцать уж прошло с тех пор, как бегали они в запуске по улицам. Уже выветрились из памяти отцовские предупреждения не водиться с начинающим вором и хулиганом. Хотя какое у Кости было детство? Мать его заклепщица едва сводила концы с концами. В школе он почти ежегодно засиживался в каждом классе, отстал от сверстников. Улица прибрала его к рукам. Ну, так что нужно, слегка кнусав, спросил секретарь. Тут он поднял голову, в глазах его что-то засветилось. Костя улыбнулся Павел. «Андреев — Андреев. Подожди, подожди. Ба, не как Павел. Он подхватился из-за стола, широко раскинул руки. Прежде чем приступить к делу, они всласть наговорились. Павел узнал, что его приятель тут с тридцать второго года. С трудом закончил семилетку. Мать умерла. Ума прибавилась. закончил партшколу, потом институт. Научился говорить по якутски, здесь осваивает край. Женат с институтских времен, жена работает тут же библиотекарем. Познакомился и с ней. Щупленькая женщина с улыбкой пожала его руку. Так если насчет работы, у меня есть хорошие места. Я бы хотел в совхозе поработать. Нет ничего проще, у меня там полно знакомых. И Костя выполнил свое обещание. Палу дали место в общежитии, пристроили на работу, обеспечили отличным питанием. Все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Среди многочисленных работниц мужчина тут был редким исключением, и Павел сразу ощутил повышенное внимание к своей особе. Привлечено заботливое отношение со стороны молодых женщин не оставляло сомнений, молодого человека решили окрутить. Павел вспомнил слова шофера о женитьбе и держался сторонкой. Сделать это оказалось непросто, даже в уединенных местах, скажем, на берегу речки, его подстерегали соблазнительницы. Ой, простите, пожалуйста, не заметила, воскликнула одна девица и сделала вид, что случайно разделась в этом месте. Павел моментально скрылся, но спустя несколько дней та же девица с ухмылкой присела рядом. Простите, мне так стыдно, я даже не огляделась. Девушка, резко отодвинулся Павел. Если б тебе было стыдно, ты бы месяц обходила меня за километр. Да и не дурочка ты вовсе, чтобы сообразить такой розыгрыш. Много осад пришлось вытерпеть Павлу, и только Богу известно, что творилось в его душе. Женщины по приметив целомудренность, с которой вел себя молодой человек, советовали: "Да выбери ты себе одну и живи с ней, Она наш за тебя другим глаза выцарапает, а так ты не устоишь". До зимы Павел коротал время с Костей, читал книги, но приятели скоро отозвали в Магадан, откуда пришло печальное известие. Оказывается, чито Андреевых давно хворала и в эту зиму скончалась. Лишившись близких друзей, Павел заскучал. Невольно стал приглядываться к женщинам, ища среди них христианку. Не раз ошибался, принимая ангельскую внешность за добропорядочность, и только раз узрел приличную девушку, которая потянулась сердцем. Близко познакомиться не успел, девушка слегла в больницу. Павел стал посещать ее, Здесь-то и произошел у нее такой разговор с пожилой медсестрой. Давно наблюдаю за вами, сказала она. И вижу, не похожи вы на других. Хотела спросить у вас, знали вы Тимошенко, Одинцова, Иванова-Клышникова, Павлова? Павел внимательно присмотрелся. Откуда известны здесь эти имена? Глаза медсестры были серьезны и смотрели на него с добром. Конечно, ответил Павел. Я их знаю, это герои Божьей веры, но все они арестованы. А мне известно нечто большее. Некоторые из них уже умерли в страданиях за веру. Очень рада встретить тебя. Да, я давно догадывалась, что ты христианин, Ну и тревожно мне за тебя. Зачем ты посещаешь эту девушку? Ведь она мирская. Ты что, сдался? Пораженный этим вопросом, Павел тяжело вздохнул. Не решался назвать вас сестрой, теперь же назову матерью. Я бы не сказал, что сдался, скорее нахожусь в раздумье. Мне многое Бог открыл, но вот не научил, как избежать ошибок. В душе вопию: "За что ты, Господи, оставил меня? За что лишил молитвы? От чего так сильны искушения? Как избежать их?" И не нахожу ответа. Как устоять против соблазнов? "Ты ли ты?" "Нет, после покаяния был сразу же арестован". Вот в этом и причина, дитя мое. Силу для победы дает только Новый Завет, и прежде всего через святое водное крещение. Мы дойм обещание служить Господу чистой совестью, жить достойной жизнью. Скажи, доверят ли солдату оружие, если он не принял присяги? Темпачи воину Иисуса Христа. Твоими подвигами и твоими промахами Бог показывает тебе, как велика любовь Его, могущество Его, мудрость Его, верность Его. Но ты должен помнить, обладать всеми этими сокровищами может лишь тот христианин, который вступил в завет с Ним. Пока же ищи, проси, жди и не падай. А если Бог до вступления с ним в завет не вполне доверяет мне, то как же он смотрит на мои прегрешения? Ведь я совсем не тот, кем был до покаяния. С нежностью матери метистра ответила, как учитель на школьников: "Пока ты за школьной партой от сделанных тобою ошибок страдает только тетрадь, в которой учитель подчёркивает твои ошибки. Но представь, что ты инженер и работаешь на производстве. В таком разе от твоих ошибок может пострадать и производство". И люди тоже могут пострадать. Между школой и производством существует экзамен. Сейчас ты в школе, твой экзамен впереди. В этот момент в помещение вошли несколько женщин. Хотели что-то спросить, но медсестра сделала им предупреждающий знак. Не мешайте, мол. Павел проводил их глазами. Это не осталось незамеченным. Медсестра тонко улыбнулась. Со мной в лагере отбывали заключение, завёрнутых в христу несколько молоденьких сестер». Бодро и мужественно сносили они невзгоды судьбы. Мы все имели между собой молитвенное общение, особенно сильным нападкам подвергались сестры за то, что ни за какую цену не соглашались к греховному сожительству с мужчинами. Особенно непреклонной была Танюша, простая деревенская девушка, малограмотная, маленькая, худенькая. Единственная вина ее состояла в том, что она безраздельно возлюбила Господа, дала обещание остаться верной ему до смерти тихая, как бы ни пение духовных гимнов и голоса ее не услышали бы. Так дьявол обрушил на нее всю ярость и только за то, что даже простую беседу с мужчиной почитала за грех. Однажды ее погнали на распилку дров. Это ее то не то что полено, она и пилу в руках удержать не в силах. А в напарницах была у нее отявленная греховница, жестокая, не поверишь, ногами топтала бедную Танюшку. Так вот стали пилить, а наша сестра немочно С руганью набросилась на нее напарница. Вдруг голос: "Что тут происходит?" это заместитель начальника лагеря подъехал. Ну к нему жалобой. «Гражданин начальник, до каких пор терпеть нам это издевательство? Ведь Танюша виновна лишь в том, что она верит в Господа, по своим убеждениям не может сожительствовать с мужчинами, даже стыдит товарок, а ее под этим предлогом то в карцер, то на штрафные работы. Какая из нее пильщица? А эти стервы издеваются". Вчера посмотрела на нее в бане. Так, верите, живого места нет, все в синяках. Мы бабы защитили бы ее, так от этой негодницы, что командует больше начальство, и нам худо нет. Надо же край положить произволу. В это самое время Танюша шевельнулась, застонала. Напарница же попыталась пинком поднять ее. Мужчина видно совестливо оказался, вник в положение, как гаркнет на учительницу молчать, руки назад, марш к саням. А сам, значит, помогает Танюше подняться. Та стонет, боится, думает, ее она на наказание сейчас поведут. Но заместитель только приговаривает: "Ничего, ничего. Садиска в сани. Вожи в руки и той негодницы, а ты на вахту перед лошадью, бегом". "Батюшки, мы так и обмерли". Сестра надолго замолчала, предавшись воспоминаниям. Павел с интересом ждал продолжения. Ну вот, обследовали Танюшку, увидели, что всю правду рассказали сестры, уложили в больничку, напарницу в карцер, а потом потом с печалью должна сказать тебе Паила, что защитницы Танюшки после долгой и упорной борьбы за чистоту и святость, за свою девичью честь и верность Господу стали оставлять упование свое, Посчитали за лучшее временное греховное наслаждение, устрашились страдания с народом Божьим, нестойкие оказались, пожалели себя. Как же увяну тут напрачь. Ну и стали украшать себя. А там женихи появились. В день освобождения не захотели поблагодарить Бога и продолжить свой путь за ним, а ушли к миру. Повыходили замуж. Теперь вот иные прибегают ко мне со слезами. То муж пьяница поколотит, то дети растут непослушными, а то разлучница мужа из семьи выдернет. Вот нас и осталось двое: я старуха, да танюшка мученица хоть и невидная девушка, а сердцем всю колыму согреет. Такие вот примеры. Подавляя слезы, Павел попросил: "Мать, расскажи мне о своем пути". "Расскажу, что же не рассказать? Господь наделил меня и миловидностью, и умом. Родители дали образование, привили любовь к Богу. Было это еще при жизни про святого Евангелия Пашкова и Корфа слыхал, может быть". Царское правительство выслало их за пределы России, а я посвятила себя служению Евангелию. Знала языки, на богослужениях трудилась переводчицей, побывала и на съездах, повидала наших дорогих братьев Павлова, Иванова, Мозаева, Габра, Балихина, Рябошапку, Проханова. О, да разве перечислишь тружеников нашего братства. Вместе с Шалье и Краузе трудилась над распространением христианской литературы, переводила с иностранного А сколько было миссионерских поездок, сколько утолили мы бытовых нужд. Сотрудничала и с Марценковским, Никеляем, Каргелем, кому была матерью, кому сестрою. приходилось и мерзнуть, и голодать, кого спасала от жизненных невзгод, а с кем-то страдала вместе. Все было